Глава 12 В сиятельном корпусе Рауля встретил Данильзе испуганный Бернар, который ответил на вопросы о фамильяре и что тот уже удаляется от Фанда. Рауль обещание сдержал, за мной вернулся, и к магической бомбе мы пошли вдвоем. Точнее, вчетвером, потому что обе Гаргульи к нам присоединились. Бернар молчал, а Альба время от времени всхлипывала и повторяла: Как же так? «Как же так?» По-видимому, сегодня разбились остатки ее иллюзий относительно сиятельных. И было это очень болезненно. Меня тоже отношение к фамильярам удивило. На мой взгляд, они представляли собой огромнейшую ценность, поэтому я не удержалась. «Рауль, а почему сиятельные не подумали спасти фамильяров? Даже речи о них не зашло». «А зачем они сиятельным?» «Нашли бы хозяев», — удивилась я. «А разве нормальный маг откажется от фамильяра?» «Нормальный маг не откажется», — согласился Рауль. «Но, Катарина, вы же сами не так давно говорили, что число сиятельных сокращается». «А это значит что?» «Уменьшается число магов, которым можно пристроить фамильяров». «О том, чтобы отдавать их несиятельным, с точки зрения сиятельных, и речи быть не может». Поэтому сокращается количество не только сиятельных, но и фамильяров. «Мы уходим навсегда», — глухо сказал Бернар. «Фамильяры не могут рассчитывать на перерождение». «Сиятельных не заботят судьба теофренийских фамильяров. Более того, не считают правильным, если те уйдут вслед за хозяевами, которых давно нет». «Но части же удалось убежать», — напомнила я. Значит, не все сиятельные теофренийские семьи уничтожены под ноль. Сбежавших либо уже тоже нет, либо они получили фамильяра вымершего рода, либо на них, приехавшим сюда сиятельным, было наплевать. Мы остановились перед нужной дверью, и Рауль приложил открывающий артефакт, после чего стало понятно, почему так поплохело Диего. В уши ворвался тихий, но необычайно противный звук, больше всего похожий на скрип пенопласта по стеклу. У меня сразу заболели зубы, и по телу побежали толпы мурашек, но не таких, которые бывают в предвкушении чего-то хорошего, а таких, за которыми сразу приходит какая-нибудь гадость. Захотелось бежать, не оглядываясь. Но ничего такого я себе позволить не могла, поэтому стиснула зубы, чтобы они не стучали друг от друга и подошла к бомбе, у которой не было вообще ни одного провода для перерезания. Зато была целая куча кристаллов, переливающихся всеми цветами, нажатие на которые в правильном порядке наверняка могло выключить подготовку к взрыву. Проблема в том, что нажатие в неправильном порядке могло активировать прямо сейчас, а значит, здесь не место для эксперимента. Я осмотрелась. Нигде на стене не было плакатов с указанием, что и как нажимать. Вообще комната оказалась на редкость пустой. Кроме магической бомбы там не было вообще ничего. Рауль выглядел ничуть не более воодушевленным, чем я. Похоже, ни с чем подобным он раньше не сталкивался. Но смотрел он пристально, разбирался куда больше, чем я, и если ему не удастся найти нужные нам дыры в защите артефакта, то на меня надежды вообще никакой не было. «Вы обещали идеи по обезвреживанию, Катарина», — напомнил сильно побледневший принц. «Подозреваю, с моей физиономией краски тоже схлынули. Самочувствие было хуже некуда. Все кости ломило, а уж тошнило так, словно я съела что-то очень несвежее, и оно хотело как можно скорее покинуть желудок. Пожалуй, я теперь не удивлялась, почему Диего выглядел столь блекло. Зато самообладание тети вызывало восхищение». Гаргульи те побледнели, а Альба так вообще пятилась, стремясь поскорее отсюда убраться. «Я уверена, что должна быть инструкция», — ответила я. «Здесь ее нет. Возможно, в библиотеке?» Рауль жестом предложил выйти, когда мы все оказались снаружи, запер комнату. Все неприятные ощущения исчезли, словно их выключили. Альба вернула свой обычный темно-серый цвет и проскрежетала. «И что теперь?» «Теперь мы должны понять, как это выключается», — сказал Рауль. Схемы я запомнил, но идей нет. Катарина считает, что в библиотеке должна быть инструкция». «Ее там точно нет», — ответил Бернар. «Такие вещи не хранят в местах общего доступа». «А там есть места только общего доступа или тайные секции тоже имеются?» уточнила я. «Есть секция не для всех», неохотно ответил Бернар. «Но там нет инструкции». «Безобразие», возмутилась я. «Даже на утюги вкладывают инструкции, а тут на такое опасное устройство не побеспокоились». «Никогда не видел утюга с инструкцией», заметил Рауль. «А вы его вообще в руках держали?» парировала я. «Вообще держал», — ответил он. И к нему не прилагалась никакая инструкция. Слишком простое приспособление. «А этот артефакт — непростое приспособление. Значит, к нему должна прилагаться». Попробовала я увести разговор со скользкой темой инструкции к утюгам на нужную нам тему инструкции к артефактам. «Потому что не может же такого быть, чтобы не запрограммировали возможность отключения». Это не предусмотрительно. Информация о таких артефактах только у монархов, ответила Альба. И как их активировать, и как их дезактивировать? Боюсь, Теодора даже в голову не придет поделиться столь ценной информацией ни со мной, ни с Раулем. Но Рауль же принц, следовательно, его отец король. Рауль, повернулась я к принцу. Вашей семье, как правоприемницей Сиятельной династии, могло что-то достаться из документов. Вы плохо учили историю, Катарина. Нам от них ничего не досталось. Когда последний Сиятельный король Теофрении понял, что скоро будет захвачен и казнен, он взорвал дворец со всеми и всем, что там находилось. После его заклинания сплавились даже артефакты. «По всей видимости, эта часть истории в моей памяти под блоком», – вздохнула я. «Так, насколько я понимаю, никто даже приблизительно не представляет, как эта гадость отключается». Альба смущенно развела крыльями, Бернар покрутил тяжелой головой, и только Рауль ответил словами. «Я не сталкивался ни с чем подобным. Боюсь, при попытке уничтожить этот артефакт, он сразу взорвется». Есть там такой неприятный блок против постороннего вмешательства, и отключить его невозможно, во всяком случае на работающем артефакте. Предлагаю все-таки пойти в библиотеку и посмотреть все, что есть по артефактам-бомбам. Я сурово взглянула на Гаргули и добавила. «В первую очередь из закрытой части, и это в ваших интересах, Бернар и Альба». Как я понимаю, вывести быстро ваших товарищей не получится. Не получится, подтвердила Альба. Еще хозяев нужно будет срочно подобрать. На такую толпу поди бери а ритуал привязки. Нет, быстро не получится, Доня. Вы должны дать клятву, заявил Бернар которую дают все, кого допускают в библиотеку. Он неодобрительно посмотрел на Альбу, наверняка вспомнив, как она опростоволосилась со мной. Клятву я до сих пор не дала. Более того, считала, что такая клятва слишком нас сейчас ограничивала бы. «Бернар, мы не можем дать такую клятву, потому что она может пойти во вред вам же», — пояснила я. Мало ли, что и как придется использовать, чтобы остановить уничтожение. Поэтому о рамках речи не идет». Гаргулии переглянулись, явно общаясь на ментальном фоне, и Альба неуверенно сказала. «Если только вы пообещаете не трогать никакие другие книги, кроме тех, что касаются нужных вам артефактов». «А если в них будут отсылки на другие книги?» – почувствовал слабину Рауль. «Давайте так. Сегодня мы имеем право брать любую требующуюся литературу». «Но это неправильно», — вяло запротестовала Альба. «Все, кто проходит в библиотеку, должны первым делом дать клятву». «Но это же требования сиятельных», — напомнила я. «А вы к ним теперь не имеете никакого отношения». «Вы подчиняетесь правящей семье Теофрении, которая делает все, чтобы вас спасти. А вы только палки в колеса ставите, словно вас не волнует ни ваша судьба, ни судьба ваших друзей». Горгуль опять переглянулись. «Ну, если это так рассматривать», — неохотно сказал Бернар, — «то вы правы. Пойдемте». Но вы, доник, правящей в Таофрении семьи, отношения вообще никакого не имеете, так что на вас доступ не распространяется. Это был удар ниже пояса. Но я же не просто так хочу пройти, а чтобы помочь Раулю. А то он без вас не справится, оживилась Альба, которая решила, что нарушение для правящей семьи это не нарушение поэтому была полна энтузиазма не пустить в библиотеку теперь уже только меня. «Вы можете посидеть в одной из комнат, подождать его высочество. Я вам даже обед принесу». «Катарина идет со мной, и это не обсуждается», — продолжал давить Рауль. «Информации много. Я просто могу не успеть просмотреть все один. И да, обед бы мне тоже не помешал, но позже». Бернар посмотрел на Альбу, та проворчала. «Еще не вступили во владение корпусом, а уже командуют». Но больше никаких возражений не последовало, и в библиотеку прошли все. Правда, подозреваю, что горгули гласно спускать не будут, чтобы мы, не дай единой не сунули нос куда не нужно. Но книги они приносили сразу, по первому требованию. Вначале только касавшиеся взрывных артефактов а потом уже все, что просил Рауль. Ничего лишнего он не просил, только то, что было нужно, чтобы нащупать решение, если уж сходу найти его не удавалось. Проблема была в том, что артефакт «Бомба» внизу не имел аналогов ни в одной из книг этой библиотеки. Это даже я понимала. А Рауль так вообще становился все мрачнее и мрачнее с каждым просмотренным томом. Да и томов оставалось все меньше и меньше, пока, наконец, они не закончились все а идей, как не было, так и не появилось. «Альба, ты что-то говорила про обед?» – преувеличенно бодро спросила я. Настало время отвлечься от просмотра библиотечного фонда и просто подумать. «Оранжевая спальня, Дония», – предложила Горгулья. «Она самая удобная из гостевых». «Кровать бы оттуда еще убрать», – проворчала я. Она для того, чтобы думать, совершенно лишняя. «Вы сядете к ней спиной, и она не будет вас смущать», предложил Бернар. «Хотя сиятельные обычно не столь щепетильны». «Можно подумать, все сиятельные сюда приходили только с одной целью». «Не все», согласился Бернар. «У тех, что перед вами приходили, цель была другая». «Я бы удивилась, если бы тетя и Диего навестили в вашу любимую оранжевую спальню», — не удержалась я. «Мне кажется, Дон Дарок вообще боится моей дрожайшей родственницы». «Не только он», — заметила Альба. «Мы тоже очень боялись, что нас засекут». Но Бернар оказался прав. Той малости, что мы себе оставили из энергии, «Было недостаточно, чтобы нас обнаружили». «Может, просто не хотели», — возразил Горгул. «Они нас все равно собрались всех сразу убивать. Так зачем вылавливать поодиночке?» «Эх, до чего мы дожили! Прячемся от сиятельных и идем в услужение к обычным магам». «Будущее за обычными магами», — оптимистично сказала я и вы это прекрасно знаете. Прошли мы все-таки в оранжевую спальню и с удобствами устроились в креслах. Рауль был мрачен, и это лучше всяких слов говорило, что выхода он не видит. «Сломать эту пакость никак?» — все же уточнила я. «Вообще никак», — кивнул он. «Чтобы сломать, нужно сначала отключить, а чтобы отключить, нужно знать комбинацию кристаллов, если она вообще есть». А я не исключаю, что ее может не быть, потому что такие заклинания закладываются только на случай, когда вокруг все рушится, понимаете, Катарина? Я кивнула. Говорить, что если один маг что-то сделал, то другой маг это вполне может сломать, смысла не было, потому что с высокой вероятностью мы сломали бы все вместе с собой. И, боюсь, такая смерть была бы неправильной, что очень огорчила бы мою предшественницу». И не просто неправильный, но и очень глупый. Тележку прикатил в этот раз Бернар, и на ней не было ни одной бутылки вина. Есть с нами Горгул тоже отказался. А Альба так вообще не появилась, отсиживалась где-то в коридоре. Наверное, она не такая стойкая в отказе от лакомств. А еда была восхитительной. Даже не подумаешь, что прошли десятилетия с тех пор, как она была приготовлена. Какая замечательная штука стазис. «Стазис». «Стазис?» Я застыла с вилкой в руке, пытаясь ухватить мысль, которая вертелась совсем рядом. «Рауль? А его можно заключить в стазис?» «Кого его?» – недоуменно переспросил принц. «Артефакт», – пояснила я. «Тогда время для него остановится, и мы сможем спокойно искать выход из положения?» не бегать, высунув языки и не зная, за что хвататься. Хм, протянул он. Постоянно в стазисе его не продержишь, но как временный вариант почему бы и нет. Он притянул к себе лист бумаги и карандаш по нему запорхал, заполняя расчетами, в которых я ничего не понимала. Но мысль о том, что удалось найти выход из казавшегося безвыходным положения, наполнял меня гордостью, а наблюдении за Раулем уверенностью, что мы справимся, и не только с этой проблемой. Только вот невольно подумалось о том, что будет со мной, когда мы совсем разберемся.